он не был самым примерным мальчиком в городе. Зато очень хорошо знал самого примерного мальчика и терпеть его не мог. Через две минуты, и даже меньше, он забыл все свои несчастья. Не потому, что эти несчастья были не так тяжелые и горькие, как несчастье взрослого человека, но потому, что новый, более сильный интерес вытеснил их и изгнал на время из его души. Совершенно так же, как взрослые забывают в волнении свое горе начиная какое-нибудь новое дело. Такой новинкой была особенная манера свистеть, которую он только что перенял у одного негра, и теперь ему хотелось поупражняться в этом искусстве без помехи. Это была совсем особенная птичья трель, нечто вроде заливистого щебета. И для того, чтобы она получилась, надо было то и дело дотрагиваться до неба языком. Читатель верно помнит, как это делается, если был когда-нибудь мальчишкой. Приложив к делу старания и терпения, Том скоро приобрел необходимую сноровку и зашагал по улице еще быстрее. На устах его звучала музыка, а душа преисполнилась благодарности. Он чувствовал себя, как астроном, открывший новую планету. И без сомнений, если говорить о сильной, глубокой, ничем не омраченной радости, все преимущества были на стороне мальчика, а не астронома. Летние вечера тянутся долго, было еще совсем светло. Вдруг Том перестал свистеть. Перед ним стоял незнакомый мальчик, чуть побольше его самого. Приезжий любого возраста и пола был редкостью в захудалом маленьком городишке Сент-Питерсберге. А этот мальчишка был еще и хорошо одет. Подумать только, хорошо одет в будний день. Просто удивительно. На нем были совсем новая фронтовская шляпа и нарядная суконная куртка, застегнутая на все пуговицы, и такие же новые штаны. Он был в башмаках, это в пятницу-то. Даже галстук у него имелся из какой-то пестрой ленты. И вообще, вид у него был столичный, чего Том никак не мог стерпеть. Чем дольше Том смотрел на это блистающее чудо, тем выше он задирал нос перед франтом-чужаком, и тем более жалким казался ему его собственный костюм. Оба мальчика молчали. Если двигался один, то двигался и другой, но только боком, по кругу. Они все время стояли лицом к лицу, не сводя глаз друг с друга. Наконец Том сказал, «Хочешь, поколочу?» «А ну попробуй, где тебе?» «Сказал, что поколочу, значит могу». «А вот и не можешь». «Могу». «Не можешь». «Могу». «Не можешь». Тягостное молчание, после чего Том начал. «Как тебя зовут?» «Не твое дело. Захочу, так будет моё «Ну так чего ж не дерешься?» «Поговори еще у меня, получишь». «И поговорю, и поговорю, вот тебе». «Подумаешь, какой выискался?» «Да я захочу, так одной лявой тебя побью». «Ну так чего ж не бьешь?» «Только разговариваешь?» «Будешь дурака валять, и побью». Ну да, видали мы таких. Ишь, вырядился. Подумаешь, какой важный. Еще и в шляпе. Возьми да сбей, если не нравится. Попробуй, сбей, тогда узнаешь. Врешь. Сам врешь. Где уж тебе драться, не посмеешь. Пошёл к черту. Поговорище у меня, я тебе голову кирпичом проломлю. Как же, так и проломил. И проломлю. А сам стоишь? «Разговаривать только, мастер! Чего ж не дерешься? Боишься, значит? Нет, не боюсь! Боишься! Нет, не боюсь! Боишься!» Опять молчание, опять оба начинают наступать боком, косясь друг на друга. Наконец сошлись плечо к плечу, Том сказал «Убирайся отсюда! Сам убирайся! Не хочу! И я не хочу!» Каждый стоял, выставив ногу вперед, как опору, толкаясь изо всех сил и с ненавистью, глядя на соперника. Однако ни тот, ни другой не мог одолеть. Наконец, разгоряченные борьбой и раскрасневшиеся, они осторожно отступили друг от друга, и Том сказал. Ты трусы, щенок. Вот скажу моему старшему брату, чтобы он тебе задал как следует, так он тебя одним мизинцем поборет. А мне наплевать на твоего старшего брата. У меня тоже есть брат, еще постарше. Возьмет, да как перебросит твоего через забор. Никаких братьев и в помине не было. Все враки. Ничего не враки. Мало ли, что ты скажешь. Большим пальцем ноги Том провел в пыли черту и сказал. Только перешагни эту черту. Я тебе так отлуплю что своих не узнаешь. Попробуй только, не обрадуешься. Новый мальчик быстро перешагнул черту и сказал. Ну-ка, попробуй, тронь. Ты не толкайся, а то как дам... Ну, погляжу я, как ты мне дашь? Чего же ты не дерешься? Давай два цента, отлуплю. Новый мальчик достал из кармана два больших медика и насмешливо протянул Тому. Том ударил его по руке, и медики полетели на землю. В тот же миг оба мальчика покатились в грязь, сцепившись по кошачьей. Они таскали и рвали друг друга за волосы и за одежду, царапали носы, угощали один другого тумаками и покрыли себя пылью и славой. Скоро неразбериха прояснилась, и сквозь дым сражения стало видно, что Том оседлал нового мальчика и молотит его кулаками. «Проси пощады!» — сказал он. Мальчик только забарахтался, пытаясь высвободиться. Он плакал больше от злости. «Проси пощады!» — и кулаки заработали снова. В конце концов чужак сдавленным голосом запросил пощады, и Том выпустил его, сказав. «Это тебе наука. В другой раз гляди, с кем связываешься!» Франт побрел прочь, отряхивая пыль с костюмчика, всхлипывая, сопя и обещая задать Тому как следует, когда поймает его еще раз. Том посмеялся над ним и направился домой в самом превосходном настроении. Но как только Том повернул к нему спину, чужак схватил камень и бросил в него, угодив ему между лопаток, а потом пустился наутек, скача как антилопа. Том гнался за ним до самого дома и узнал, где он живет. Некоторое время он сторожил у калитки, вызывая неприятеля на улицу, но тот только строил ему рожи из окна, отклоняя вызов. Наконец появилась мамаша неприятеля, обозвала Тома скверным, грубым, невоспитанным мальчишкой и велела ему убираться прочь. И он убрался, предупредив, что ее сынок больше ему не попадался. Он вернулся домой очень поздно и, осторожно влезая в окно, обнаружил засаду в лице тети Полли. А когда она увидела, в каком состоянии его костюм, то ее решимость заменить ему субботний отдых каторжной работой стала тверже гранита.